Глава седьмая Мужик сперва взвизгнул от боли и недоумения, не сразу разобравшись, что произошло, а потом уже более осмысленно посмотрел на свою конечность с торчащим из нее шипом и в ужасе захрипел, как будто резко разучился дышать. Кажется, он пытался крикнуть, но не мог. Темнейшая явно дала понять, что не желает составлять тебе компанию. В бесстрастном голосе инквизитора появились шипящие нотки. Мужик замер, разом протрезвев, и медленно, как в фильмах ужасов, когда жертва осознает, что позади чудовище, начал поворачивать голову к залу. Увидев инквизитора, он будто обмяк, от лица отхлынули все краски. «Пу-пу-пу!» — -пу. попытался сказать он, но в итоге лишь прикусил себе язык. Челюсть от ужаса прыгала так, что клацанье зубов, наверное, было слышно даже на улице. «Пу-пу-пу!» Вторая попытка тоже провалилась. «Пу-пу-простите!» — выдавил, наконец, мужик. Казалось, он задействовал для этого все силы, На его лбу застыли крупные капли пота. Инквизитор лениво поднял руку, обтянутую черной перчаткой, и поманил к себе шип. Тот моментально растекся черным дымом, превратившись в облако тьмы, которое рвануло обратно к хозяину и, кажется, впиталось ему в кожу. Мужик всхлипнул, прижимая к себе поврежденную конечность. Я заметила, как на ладони расплывается темное пятно. «Если еще раз попытаешься принудить женщину к близости, рука отпадет», — ровно заметил инквизитор. Незадачливый приставало закатил глаза и рухнул в обморок. Похоже, потрясение оказалось слишком сильным. «Хозяин?» — из смежного зала высунулся нетрезвый охранник. «Вы тут? Что с вами?» Он бросился к лежащему на полу телу. На его возгласы выскочили и остальные участники застолья. «Что произошло? Кто посмел?» В поисках виноватого все дружно обернулись к залу и тут же затихли, напоровшись взглядом на инквизитора. Было даже смешно наблюдать, как они застыли в разных позах, будто пораженные каким-то заклинанием. Кажется, они решили, что их товарищи убили, и теперь боялись двинуться будто тем самым могли навлечь на себя такую же участь. «Уходите», — великодушно позволил инквизитор после длинной паузы, во время которой они опасались даже дышать. «И не забудьте оставить награду за обслуживание». Его распоряжение выполнили настолько точно, насколько это было возможно, Каждый из этой компании молча подходил к стойке, аккуратно выкладывал из кармана все, что там было, даже не удосуживаясь считать монеты, а потом отвешивал низкий поклон инквизитору и поспешно шел к двери. Обмякшего туфоса они забрали с собой, подхватили за руки и, стараясь не кряхтеть от тяжести, без особой почтительности выволокли прочь, как мешок картошки. Под шумок вслед за ними ускользнули и несколько студентов с крайних столиков. Остальные, видя, что за это не наказывают, тоже начали потихоньку покидать заведение. Правда, старались сделать это естественно, не больше одного-двух человек за раз. Инквизитор уже было на них плевать. Он глянул в сторону стойки, и хозяйка опять засуетилась, в сотый раз поправляя тарелки с едой, словно их расположение имело какое-то значение. Я поняла, что остановиться она не в состоянии, поэтому попросту подхватила стоящий перед ней поднос и направилась к жуткому гостю. В этот раз походка была твердой, однако меня буквально распирало от вопросов. Инквизитор неожиданно поднялся, шагнул навстречу и перехватил тяжелый поднос, освободив меня от ноши. Он сам опустил его на стол и расставил тарелки а потом еще и уточнил. «Не желаешь присоединиться? Здесь много для меня одного». «Почему вы со мной так любезны?» — не выдержала я. Ответ был неожиданным. «У тебя невероятно сильный темный дар. В мире, где я родился, тот, кто способен обуздать такую тьму, пользуется огромным уважением» поскольку подобным даром могут владеть лишь единицы. «А?» — разинула рот я. Зал изумленно притих, впитывая каждое слово. «Но как так? Меня только что вышвырнули из школы волшебства. Я не прошла отборы из-за того, что дар недостаточно сильный». «Они глупы и не видят дальше своего носа». Холодно заметил инквизитор. Их убогие методы неэффективны. Они могут определить только самые обычные магические способности, а все, что выбивается из рамок, для них слишком сложно. Чем они измеряли твой дар? Наверное, обыкновенным магическим шаром. Магический шар не может измерить то, что значительно превосходит его мощь. Он измеряет только силу, которая плещется в тебе в данный момент. А вся твоя сила сейчас уходит на сдерживание громадной внутренней тьмы. И раз тьма до сих пор не прорвалась, твои способности невероятны». Услышанное повергло меня в шок. «Тьма? Во мне? Откуда?» Не замечала за собой ничего, что могло бы хоть как-то доказать это заявление. В чайной воцарилась тишина. Не оставалось сомнения, что все сказанное шокировало не только меня. «Вы уверены?» — пробормотала я, даже не задумываясь, что могу оскорбить инквизитора сомнениями. Впрочем, он и не подумал обижаться. Из-под капюшона донёсся смешок. Я сам владею тьмой и ношу в себе создание, являющееся ее воплощением. Поэтому кто, как не я, способен видеть ее в других? Ты слишком хороша, чтобы работать здесь разносчицей. Совет магических миров обязательно узнает о том, что творится в этой школе волшебства. И я позабочусь об этом. На мгновение поднялся шепот. Не успевшие слинять студенты пересказывали друг другу услышанное, а потом они еще активнее начали покидать заведение, окончательно уверившись, что их никто не собирается останавливать. Зал опустел за минуту. Барга завистливо таращилась им вслед, явно мечтая последовать их примеру. А еще она опасливо косилась на меня. Да уж, новая работница оказалась. Полна сюрпризов. «Присаживайся и поешь со мной», — распорядился инквизитор. «Чтобы сдерживать такую тьму, нужны силы». Я медленно опустилась на стул напротив. «Знаете, а ведь есть и другие ребята, которых вышвырнули из этой школы. Они не прошли отбор, но домой в свои миры их, как и меня, не вернули». Нас просто выбросили из-за ворота, как мусор, порекомендовав согласиться на любую предложенную работу, если хотим жить. Инквизитор напрягся и резко повернул голову ко мне. Казалось, он стал больше размером. Мне померещилось, что его плащ зашевелился, как живой, будто состоял из тьмы. «Что?» От его голоса виски на мгновение кольнуло болью, Барга взвизгнула и грузно осела куда-то за стойку. Видимо, ее зацепило куда сильнее. «Ты работаешь здесь не по своей воле, а из-за того, что не можешь вернуться?» «Значит, вы не знали», — поморщившись, откинулась на стуле я. «Похоже, это происходит здесь постоянно. За стеной всех, кто не прошел отбор, ждали владельцы местных заведений». Они разбирали нас как товар, вынуждая соглашаться работать за еду. Получается, они нарушают закон?» Инквизитор ненадолго завис, словно размышлял о чем-то. «Как хорошо, что я сюда прибыл!» — наконец изрёк он. «Здесь определенно нужно навести порядок». Внезапно он осекся и резко повернул голову в сторону окна будто что-то услышал. Тревожное предчувствие буквально скрутило меня изнутри. Снаружи раздался шорох. В чайной пахнуло холодом, по полу пошла изморось. Я заметила движение за окном и едва позорно, как школьница не завизжала во весь голос. Там маячила огромная голова какой-то жуткой твари, Больше всего это существо походило на чудовищную псину размером с весь этот дом, которая давно умерла и разложилась. Костяная морда в остатках плоти с жутким ядовито зеленым огнем, который плясал между костей и горел в пустых глазницах, медленно повернулась, словно пыталась рассмотреть кого-то сквозь стекло. — Это за мной, — хмыкнул инквизитор, поднимаясь. Костяные псы. Надо же, какая редкость. Похоже, кому-то очень не нравится присутствие здесь инквизитора, и они точно знают, как можно избавиться от такого, как я. Спрячься куда-нибудь, темненькое, и спасибо тебе за отличный ужин. Как-то это все здорово смахивало на прощание. Мне очень хотелось его задержать, однако это вряд ли было возможно. Инквизитор скользнул к двери. Я смотрела ему в спину, осознавая, что сейчас единственное существо в этом мерзком мире, которое действительно отнеслось ко мне по-человечески и готово было помочь, уходит на смертельный бой. Он ушел. Чудовищная голова за окном исчезла, и, кажется, там промелькнула еще одна. Сколько их там? Как он справится? Даже один костяной пес выглядел так, будто способен, не особо напрягаясь, разорвать десяток инквизиторов. Снаружи подозрительно притихли. Я напряженно вслушивалась в звуки боя, но там царила тишина. Однако же там определенно что-то происходило. Мне казалось, что мы стоим в шаге от урагана. Прямо за порогом в жуткой тишине сталкиваются мощные потоки сил, способные превратить нас в ничто, и кто-то умирает. Откуда-то я точно это знала. — Всё, можно не беспокоиться, — прокряхтела хозяйка, кое-как поднимаясь из застойки. В отличие от меня она, похоже, ничего не ощущала и искренне полагала, что бой окончен. — Больше мы о нем не услышим. — Что? — подскочила я. Убежденность в ее голосе очень мне не понравилась. — Он не первый инквизитор, который сюда приходит, — злорадно пояснила она и презрительно плюнула в сторону стола, за которым сидел гость. — Уже наведывалась парочка, тоже какие-то слухи до них вроде как дошли. Но никакие слухи они не проверили и тревогу не подняли. Их также быстро и качественно убрали. Инквизиторы слишком самоуверенные. Они мнят себя богами, но только до тех пор, пока на них не найдется управа. Барга ухмыльнулась. Ее настроение стремительно улучшалось. Мне же, наоборот, стало хуже. Неужели у моего инквизитора нет шансов? Похоже, здесь и в самом деле умеют расправляться с такими, как он. Внезапно снаружи раздался булькающий хрип, а потом грохот. За окнами полыхнуло, и здание дрогнуло до основания. Голову сжало болезненным обручем, да так, что я не удержалась на ногах и с размаху села на пол. Барга тоже рухнула, со стуком приложившись головой. «Что же это, неужели не закончили еще?» Глухо простонала она. Стены затрещали, в воздухе сверкнуло что-то вроде молнии, которая вонзилась в пол, оставив обугленное пятно. «Пожалуй, лучше спрятаться», — приняла решение Барга и на четвереньках поползла в сторону лестницы. «Иди в свою комнату, завтра поговорим». «А если дом рухнет?» Тут стены с антимагической защитой. Ничего с ними не будет. Отмахнулась она и с завидным проворством дернула вверх в свои покои. Сверкнула еще одна молния прямо перед моим носом. Дверь дрогнула. Кажется, в нее кто-то врезался. Похоже, бой вполне может перейти сюда. Пожалуй, стоит последовать совету. Да и инквизитор говорил, что следует спрятаться. Я встала. И, пригибаясь, ринулась к закутку.